Глава 3 Солнце уже низко стояло над западными вершинами, и их снежные шапки отливали тусклым серебром. Тени в д о л и не удлинились, лес потемнел, но луг казался еще светлее. Первозданная тишина оттеняла каждый звук. Торопливый говор горного потока, гулкие удары топора, пофыркивание лошадей, пасущихся в высокой траве. Пахло дымом. Монголы были явно выбиты из колеи и появлением незнакомцев и столь ранним привалом. Их лица оставались н е п р и н и ц а е м ы м и но они то и дело косились на Эверарда с Сандавалем и принимались шептать молитвы, в основном языческие, но слышались и буддийские, и мусульманские, и нестарианские. Тем не менее, это не мешало им с обычной сноровкой разбить лагерь, расставить сторожевые посты, осмотреть лошадей, приготовить ужин. И все же Эверарду показалось, что они ведут себя сдержан необычного. Под гипнозом он усвоил, что монголы, как правило, люди веселые и разговорчивые. Он сидел в шатре, скрестив ноги. Рядом с ним полукругом расположились Сандоваль, Тохтай и Ли. Полу стилали ковры, на жаровне стоял котелок с горячим чаем. А в лагере это был единственный шатер. Возможно, у монголов он был всего один, и возили его с собой для таких торжественных событий, как сегодняшний. Тахтай собственноручно налил кумыс в чашу и протянул ее Эверарду. Тот шумно отхлебнул из нее, так требовал этикет, и передал чашу соседу. Ему доводилось пробовать напитки и похуже, чем перебродившее кобылье молоко, но он обрадовался, когда по окончании ритуала все стали пить чай». заговорил начальник монголов. В отличие от китайца-советника, он не умел сдерживаться, и в его голосе непроизвольно прорывалось раздражение. Что это за чужеземцы, которые посмели не пасть ниц перед слугой великого хана? Но слова оставались вежливыми. А теперь пусть наши гости расскажут о поручении своего царя. Не назовете ли вы нам сначала его имя? «Его имя произносить нельзя», — ответил Эвершт. «А о его царстве до вас дошли лишь смутные слухи. Ты можешь судить о его могуществе, Найон, потому что в такой дальний путь он отправил только нас двоих, и что проделали этот путь мы без запасных лошадей». Тахтай ухмыльнулся. «Кони, на которых вы приехали, красивые, но еще неизвестно, как они побегут по степи». — И долго вы добирались сюда? — Меньше дня, Найон. — Мы многое умеем. Эверард полез в карман куртки и достал два небольших свертка в яркой упаковке. Наш господин повелел преподнести высокочтимым гостям из Китая эти знаки его расположения. Пока разворачивались обертки, Сандаваль наклонился к Эверарду и шепнул по-английски. — Понаблюдай за их реакцией, Мэнс. — Мы сваляли д у р а к а? «Почему?» «Этим пестрым целлофаном и прочими штучками можно поразить варвара вроде Тахтая. Но взгляни на Ли. Его цивилизация уже создала искусство каллиграфии, когда предки Бануита Теллера еще разрисовывали себя голубой краской. Теперь его мнение о нашем вкусе резко упало». Эверард еле заметно пожал плечами. «Что ж, он прав. Разве не так?» Их разговор не остался незамеченным. Тахтай взглянул на них с подозрением, но затем снова вернулся к своему подарку электрическому фонарику. Демонстрация его действий сопровождалась почтительными восклицаниями. Вначале н а о н отнесся к дару с опаской и даже пробормотал з а к л и н а н и е Но, вспомнив, что монголу непозволительно бояться чего-либо, кроме грома, он о в л а д е л собой и вскоре радовался фонарику, как ребенок. Патрульные посчитали, что лучшим подарком для такого ученого-конфуцианца, как Ли, будет книга-альбом «Человеческий род», который мог произвести на него впечатление разнообразием содержания и незнакомой изобразительной техникой. Китаец рассыпался в благодарностях, но Эверард усомнился в искренности его в о с т о р г а В патруле быстро узнаешь, что изощренное мастерство существует при любом уровне, технического развития. По обычаю были преподнесены ответные подарки, изящный китайский меч и связка шкур Калана. Прошло довольно много времени, прежде чем прерванный разговор возобновился. Сандаваль ловко перевел его на путешествие их хозяев. «Раз вы так много знаете, — начал Тахтай, — то вам должно быть известно, что наше вторжение в Японию потерпело неудачу. — Такова была воля неба, — по-придворному учтиво сказал Ли. — Бред сивой кобылы, — р я к н у л Тахтай. — Такова была людская тупость, хочешь ты сказать. Мы были слишком малочисленны, слишком мало знали, а море было слишком бурным, да и забрались мы слишком далеко. Ну так что же? — Когда-нибудь мы туда вернемся. Эверард с грустью подумал о том, что они действительно вернутся к берегам Японии. Но их флот потопит буря, погубив бог знает сколько молодых воинов. Он не стал перебивать Тахтая, который продолжал свой рассказ. Великий хан решил, что мы должны больше узнать об островах. Возможно, стоит создать базу где-нибудь севернее Хоккайдо. Кроме того, до нас давно доходили слухи о далекой западной земле. Иногда ее видят издалека рыбаки, а о воле случая, занесенные в те края. а купцы из Сибири рассказывают о проливе и о стране, лежащей за ним. Великий хан снарядил четыре корабля с китайскими командами и повелел мне отправиться с сотней монгольских воинов на разведку. Эверард ничуть не удивился. Китайцы уже сотни лет плавали на своих джонках, помещавших до тысячи пассажиров Правда, эти суда еще не обладали теми высокими мореходными качествами, которые они обретут позднее. Скажется, опыт перенятый у португальцев. А их капитанов никогда не тянуло в океан, не говоря уже о холодных северных водах. Однако некоторые китайские мореплаватели могли кое-что разузнать у попадавших в Китай корейцев и жителей Формозы, острова Тайвань. То, чего не знали их отцы. По крайней мере, о Курильских островах. Какое-то представление они должны были иметь. — Мы миновали две цепочки островов, одну за другой, — продолжал Тахтай. — Там почти ничего не растет, но мы хотя бы могли время от времени делать остановки, выпуская лошадей размяться и расспрашивать местных жителей. Одному тенгри известно, чего нам стоило узнать у них хоть что-нибудь. Пришлось изъясняться на шести языках. Нам сказали, что есть две большие земли, Сибирь и другая, и что на севере они сходятся так близко, что человек может переплыть с одной на другую в кожаной лодке, а зимой перейти по льду. В конце концов, мы добрались до этой новой земли. Большая страна, леса, много дичи и тюленей. Однако слишком много дождей. Нашим кораблям словно не хотелось останавливаться, и поэтому мы поплыли вдоль берега дальше».